Впрочем, я говорю не то, что думаю, а то, что чувствую. Я имею отвращение к падшим женщинам. Ты пауков боишься, а я этих гадин. Ты ведь, наверное, не изучал пауков и не знаешь их нравов, так и я. Хорошо тебе так говорить. Это все равно, как этот дикенсовский господин, который перебрасывает левую рукой через правое плечо